Вечером того же дня Аглая ввалилась в свою комнату и без сил рухнула на постель. Это было ужасно. В точности, копируя замашки своего брата, Яромир сел с обучением так, что к вечеру Аглая не чувствовала ни рук, ни ног. Болело вообще все. А что не болело, то ныло ну или тряслось. Даже глаз, блин, дергался. Тело рыжеволосой куколки оказалось совершенно неподготовлено для тренировок. О, боротень, скотиняка такая, еще и кольчугу заставил нацепить. Хорошо хоть штаны выдал и рубашку, и перчатки с наколенниками. Заботушка, блин. А как мило интересовался, не притомилась ли ученица. Может, отдохнуть ей надо так недалече синовал есть. Но Аглая мужественно терпела, слишком очевидным был намек и слишком большим желание утереть княжичу нос. А еще лучше — стукнуть по нему как следует, потому что Яромир не собирался оставлять ее в покое. Буквально через полчаса в двери снова ломилась стража. «Княжечка себе требует...» «Ну, конечно!» «Почему она не удивлена?» Аглая отскребла себя от кровати и, как есть, лохматая и пропахшая потом, поковыляла обратно. «Ай!» — зашипела от боли, когда ее чуть не снесла высокая молотка. — Смотри, куда несёшься, чаруша! Сварливо отозвался один из воинов. А девка ответила ядовитой улыбкой. — Простите, не разглядела малахольную? И посмотрела на Аглая ненавидящим взглядом. — Выкинет, княжеч, тебя как тряпку. Черуша — Чаруша! Рявкнули мужики, и девка исчезла. Аглая глянула ей вслед, чтобы лучше запомнить. Значит, любовницу Мирояра зовут Смеяной, а Яромира — Чарушей, и обе не подозрительно похожие, толстокосые шатенки с одинаково курносыми носиками и шикарной фигуркой. — Они сестры сёстры, случаем? Ну, Чаруша и Смеяна? — спросила Стражников. Те помялись немного, но всё-таки ответили. — Вести, сестры сёстры. Запамятовала, что ли? Аглая неопределённо хмыкнула. А в главе с натугой завертелись шестеренки. Может, у братьев гораздо больше общего, чем они думают. И на самом деле глубоко-глубоко в их сердцах есть капли родственной любви. Нельзя же прямо с младенчества друг друга ненавидеть. Пока Аглая размышляла, воины привели ее обратно в покой Яромира. Княжич уже ждал ее, снова без рубахи. Но Аглая чувствовала себя настолько вымотанной, что едва взглянула на обнаженный мужской торс. Ей бы присесть вот на эту лавочку. «Даже не помышляй!» — угрожающе рыкнул княжич. «Сейчас в купальню пойдем!» Но Глая упала на жесткую сидушку и обессиленно привалилась к стене. «Иди, княжич, а я устала. Ни меч, ни мочалку держать не смогу!» Обратень весь подобрался, плечи каменели, черты лица заострились, из-под губ показались клыки. Ну, господи, как же ей было плевать. Просто до вселенского масштаба. — Убей, если хочешь. Сорвалось само собой. Еромир отшатнулся. — Делать мне нечего. С бабой воевать. Ежели совсем не в моготу, то вон ложе. Боднул головой в сторону. — Там спи. — На своем хочу. Княжич ответил коротким ругательством и, круто развернувшись, скрылся в купальне. Аглая прикрыла глаза, сейчас соберется силами, и мягкая темнота бросилась на нее со всех сторон. Где-то что-то упало, зарычало, зашуршало, а потом стало тепло и спокойно.